Глава восемнадцатая. План Стрикленда. Нацеленный на него револьвер нервировал. Но теперь, когда девушка ушла у алтару, стала спокойней. «Мисс Мюррей ничего не знала», — произнес он, глядя на сыщика. «Она спасла мне жизнь, даже не представляю, кто я такой. Я назвался Николасом, второму имени». «Не вмешивайте ее в это дело, и я сам пойду с вами». «Вы угрожали ей?» — спросил мистер Стрикленд. «Да, лжете. Она слишком охотно бросилась вас защищать и даже не позволяла мне зайти в вашу комнату. Люди, которым угрожают, действуют иначе. И я скажу все, что угодно, чтобы вы не вмешивали ее в эту историю. Хотите денег за мою поимку? Я готов подтвердить любую версию». «И все-таки она знала, кто вы». Лицо детектива было непроницаемым, и Уолтер не мог догадаться о его дальнейших намерениях. Она часто покупала газеты. Слишком часто. Каждый день. Сначала я думал, что она просто интересуется новостями, но потом понял, что на некоторые заметки она смотрит более внимательно. Несколько раз я нарочно покупал такие же газеты и проверял, куда именно был направлен ее взгляд. И каждый раз это была заметка о вас. Мисс Мюррей удивительно умная девушка, но у нее нет моего опыта. Зато много любопытства. Думаю, она уже недели две знает, кто вы на самом деле, но она даже не попыталась использовать вашу тайну. Уолтер не выдержал и отвел взгляд, чтобы не выдать своего волнения. Дверь дома открылась, и на пороге показался Радж, Да, Редвер сразу понял, что тот задумал. Для этого ему достаточно было взглянуть на браслет, украшающий левую руку слуги. Яд. Одно прикосновение к коже, и Стрикленд умрет. Помнится, Майсурец предлагал так разделаться с графом Уилдшером. Радж до сих пор не понимал законы чести белых людей. «Пошел вон!» — крикнул Уолтер, опережая глупость, которую юнец готов был уже сделать. «Живо!» Еще не хватало убить частного сыщика. Они-то еще, может, вскроются, а хозяйке дома потом отвечать. И без того непрошеные гости достаточно осложнили ей жизнь. «Правильный выбор», — кивнул Стрикленд, провожая взглядом уходящего слугу. «Если бы он попытался сделать то, что задумал мне, пришлось бы стрелять». Ничего ему не ответив, Уолтер привалился спиной к стене. В висках стучала кровь. Волнами накатывала слабость. Он еще не успел достаточно окрепнуть. «Узнав о том, что именно интересует мисс Мюррей, я навел справки по вашему делу, как ни в чем не бывало, — продолжал детектив. В газетах пишет, что это была дуэль. Полиция расследует убийство. У вас не было секундантов? Вы стрелялись без свидетелей? Дуэльный пистолет в руке убитого взят вами на прокат в конторе мистера Рейзера?» «Точнее, вы взяли пару пистолетов. «Где второй?» «Я оставил его на земле. «Вы в этом уверены?» «Абсолютно». Стрикленд опустил револьвер и убрал его под пиджак. «Вы не очень хорошо выглядите», — заметил он, глядя на Уолтера. «Какое вам дело?» — огрызнулся Дорадверс. «Мне нужна помощь. А для этого вы должны достаточно выздороветь и окрепнуть. Пойдемте». Я помогу вам вернуться домой. К тому же мисс Мюррей уже должна быть извелась. Миролюбила, добавил сыщик. Объяснитесь. Потребовал Уолтер, теряясь в догадках, но не собираясь принимать помощь от человека, чьи мотивы были ему неясны. Мне не нужны деньги за вашу поимку. И вообще я здесь не для охоты за вашей головой, а для защиты мисс Мюррей. Мне нужно было понять, что вы за человек. «И как к ней относитесь? Простите, что заставил вас поволноваться, но я не могу доверить ее жизнь первому встречному. Проверку вы прошли, да и в целом лучшего помощника еще поискать. Пять лет в колониальных войсках. Хорошая подготовка. Да и слуга ваш, служанка, — хмыкнул Стрикленд, — ему даже меня удалось провести». «Лишь раскрыв вашу личность, я понял, что никакая он не женщина, а перед этим он очень ловко изображал восточную скромницу, которой религия не позволяет общаться с незнакомыми мужчинами». «Мисс Мюррей грозит опасность?» — спросил Уолтер. «И нешуточная». Сыщик протянул Даредверсу руку, и вместе они зашли в дом». Девушка так и не ушла в свою комнату. Она стояла наверху лестницы, неотрывно глядя на входную дверь. Увидев вошедших в дом мужчин, мисс Мюррей бросилась к ним. По ее покрасневшим глазам было видно, что она недавно плакала. «Мистер Стриклин, прошу вас, не выдавайте Уолтера полиции». Она замерла, не добежав до них несколько шагов. «Уолтера?» — усмехнулся сыщик. «И вы опять ничего не хотите мне сказать?» Девушка растерянно посмотрела на него, видимо, не понимая, что он имеет в виду. Потом вдруг покраснела, перевела испуганный взгляд на Даредверса, и тому пришлось срочно прийти ей на помощь. Я отказался говорить мисс Мюрре свою фамилию, не хотел ее вмешивать, поэтому она называет меня по имени. Кажется, речь шла об имени Николас. Вы же мне сами это только что сказали». «И кого вы пытаетесь провести?» Стрикленд покачал головой. «Впрочем, это ваше личное дело, меня оно не касается. Так что же, мистер Даредверс, в состоянии ли вы обсуждать дальнейшие планы? И, или мне лучше зайти в другой день?» «Я вполне способен». «Уолтер, это, то есть мистер Даредверс...» Девушка перебила его на полуслове, трогательно покраснев. «Сейчас вам нужно прилечь, а планы обсудить можно и в вашей комнате. Радж принесет стулья». «В этом нет необходимости. Терпеть жалость было невыносимо, и хотя мисс Мюрре была права, Уолтер опять начал злиться. Хм, гордость. Достойно. Но глупо». Стырклин подхватил до Редверса и увлек его к лестнице. «Идемте. Вам действительно стоит себя поберечь. Чем скорее поправитесь, тем быстрее сможете защищать нашу маленькую мисс». «Защищать?» — удивилась девушка. «Так вы не собираетесь выдать его полиции?» «Мне бы, конечно, сказать вам, что собираюсь. Ваше упрямство заслуживает наказания, проворщал Стриклинд. «Но мистер Доредверс нужен мне для совсем другого дела. С его дойлями, как и с их причинами, будем разбираться позже». «И учтите, сэр...» — он повернул голову Колтеру. «Не в ваших интересах пытаться сбежать после того, как мисс Мюррей окажется в безопасности». Я скажу это один раз и повторять не буду. Сбежите, пеняйте потом на себя. Я не сбегу. Даю вам слово, — пообещал Уолтер. О, вот и хорошо. Это будет самым разумным решением за всю вашу жизнь. Оказавшись в постели, Дередверс выпил целый стакан горчащего травяного отвара, заботливо приготовленного раджем, И лишь потом, откинувшись на подушке, вынужденно признал правоту мисс Мюррей и мистера Стрикленда, отправивших его отдыхать. Хотя, конечно, слух он ничего не сказал, считая это обстоятельство докральности унизительным. Голова кружилась. на глаза в глазах то и дело темнело, и вряд ли ему хватило бы сил выдержать обсуждение. Хотелось спать. Но отвар пока помогал бороться со сном. Запах изжженной куркумы по-прежнему раздражал, но зато оказывал бодрящий эффект. Горди, которого застали в комнате на хозяйской кровати, сейчас сидел на полу, время от времени виляя хвостом. Бесхвостый кот тоже облюбовал эту спальню, но вел себя с куда большим достоинством — После того, как Радж согнал его с места, кот терпеливо подождал, пока суета уляжется, а потом вернулся на постель и влёгся в уголке, как ни в чём не бывало. И наглый зверь. Ултер хотел его согнать, но потом махнул рукой. Мисс Мюррей и Стриклин зашли чуть позже. Они оставались за дверью, пока Радж переодевал хозяина. Первым делом сыщик осмотрел комнату и устремился к камину. Похоже, ему уже давно не терпелось до него добраться. «Тут-то висела картина?» — спросил он, простучав в деревянной панели и увидев выступающие из стены небольшие крюки. «Да. Куда она делась?» «Ее... ее уничтожил кот», — ответила мисс Мюррей, переглянувшись с Уолтером. «Он повис на ней и разорвал. В клочья!» «Интересно», — заметил Стрикленд, — «вы ее выбросили, или можно осмотреть остатки?» «Радж принеси», — приказал Дэр когда-то он сам велел слуги отнести картину в кладовую. Вскоре искалеченное полотно попало в руки сыщику, и тот с азартом принялся его исследовать. Он трогал разорванный холст, вертел раму, и глаза его горели». «Очень интересно», — повторил Стриклинд. «Вы, должны быть, не обратили внимания на это отверстие». Он поднял один из свисающих клочков и указал на круглую небольшую дырку в нарисованном дереве. Она оказалась частью картины, и заметить ее можно было только после тщательного осмотра». Вся картина была испорчена. Мисс Мюррей бросила укоризненный взгляд на лежащего кота, который и ухом не повел. И ее просто убрали, и все. Что ж, можете сказать спасибо вашему питомцу. Своим прыжком он спас мистера Доредверса от ареста. «Не понимаю». Девушка с недоумением посмотрела на Стрикленда. «Ну вот, посмотрите». Стрикленд поставил картину так, как она висела, и один из лоскутов полностью закрыл отверстие. «Думаю, вот эта плитка должна отходить в сторону». Он постучал по деревянной панели над камином, а точнее по той ее части, что была утоплена и выглядела как простой элемент декора. «Картина, которая прежде здесь висела, полностью ее закрывала. Теперь понять бы, где находится...» «Рычаг!» «Ну, впрочем, он должен быть не здесь, а в комнате мисс Хейвуд. Сейчас посмотрим». «Нет, постойте!» В голосе мисс Мюррей послышался страх. «Знаю, в призраков вы не верите, и все же умоляю, не, не нужно ходить туда ночью». «Мистер Дередверс, присмотрите за нашей хозяйкой», попросил Стрикленд, подходя к двери. «Еще раз повторяю, мисс Мюррей, ни один призрак не способен сравниться с людьми в изощренности и коварстве замыслов». Я не боюсь людей и тем более не испугаюсь привидений. Радж, проводи, мистер Стрекленда, — распорядился Уолтер, быстро сообразив, как можно успокоить девушку. Подхватив одну из горящих ламп с куркумой, Майсурец вышел вместе с сыщиком. — Так вам будет спокойней? — спросил Доредверс, глядя на испуганную мисс Мюррей. — Да, спасибо. — ответила она, передвигая свой стул ближе к кровати. Поколебавшись, Уолтер все-таки взял ее за руку. — Не бойтесь, я буду рядом, так что ничего страшного не случится, — проговорил он со странным волнением, ощущая тепло нежной девичьей ладони. — Я могу сказать вам то же самое. У меня есть зонтик, — через силу улыбнулась мисс Мюррей. Страшная угроза. На месте неведомых недоброжелателей я бы воспринял ее всерьез. Мистер Дередверс, думаю, вы можете продолжать называть меня по имени. Решился Уолтер. Он понимал, что это звучит почти неприлично, но сейчас ему не хотелось слышать от мисс Мюррей отстраненное мистер Дередверс. Если вам, конечно, так удобней. Девушка покраснела. Она отвела глаза, заставив Уолтера понервничать, но потом все же сказала. «Меня зовут Сильвия. Кажется, это не очень хорошо, если я буду называть вас по имени, а вы меня нет». О, кажется, Дредверс не торопился отпускать руку девушки. «Сильвия?» — произнес он, запоминая, как звучит это имя. «Сильвия?» Лесной родник, переливающийся на солнце. Уолтер улыбнулся. Не уверен, неловко. Глаза мисс Мюррей посветлели. Она хотела что-то сказать, но тут в комнате раздался отвратительный скрип. Девушка судорожно сжала руку до Редверса. «Это тот самый звук», — пояснила она. «Ну, «Как тогда, ночью?» «Я же сказал, потайная панель. Ее заклинивает. Похоже, мусор попал, донес сюда не голос Стриклинда. Он звучал так, будто сыщик находился с ними в одной комнате». «Между прочим, вас хорошо отсюда видно!» Сильвия отдернула руку и даже отодвинулась от Уолтера, а тут испытал огромное желание швырнуть что-нибудь тяжелое в сторону камина и отверстия, через которое подсматривал Стрикленд. Скрип не повторился, а сыщик вскоре вернулся обычным путем, весьма довольный собой. «Да, не знаю, что там сломалось, но в обратную сторону механизм работает тихо». — сообщил он, проигнорировав смущениями мисс Мюррей и злые взгляды Дорадверса. Потом показал окровавленную ладонь, замотанную тряпицей, будто это был ценный трофей. Они очень хорошо замаскировали рычаг. Я случайно рукой на него напоролся, и ведь еще и заострили его, будто это просто железяка, торчащая в самом начале дымохода. Я сначала так и подумал, а потом решил, что надо попробовать потянуть ее в разные стороны. И, как видим, ваша рука вскочила с места мисмюрой. Она схватила с тумбочки, сделанной Раджем Мази и Кисию, смотанную в рулон. «Немедленно дайте вашу руку! Там же грязно!» Стрикленд хотел возразить, но потом все-таки позволил девушке заняться своей царапиной. Такими темпами мисс Мюррей скоро превратится... «Сестру милосердия!» — заметил он, когда девушка закончила перевязку. «Благодарю. Итак, господа, сыщик уселся в кресло у окна и оглядел собравшихся. Приступим к обсуждению наших дальнейших планов». «Нет, милейший!» — он махнул Раджу, который уже намеревался выйти из комнаты. «Вы тоже останьтесь. Ваша помощь нам пригодится». Прощаясь со Стриклиндом, Доредверс первым протянул ему руку и обменялся крепким рукопожатием. Сыщик, похоже, был из породы преданных псов правосудия, ревнитель даже не буквы, но самого духа закона. На всяком случае такое складывалось ощущение, хотя Ултер не спешил с выводами. Слишком часто приходилось ошибаться в людях. В любом случае, сейчас у них со Стриклендом была общая цель, общее дело. И идеи, которые предлагал детектив, казались весьма разумными. Проводив гостя, Радж вернулся. Он ночевал в комнате хозяина. Чуть позже, осторожно постучав в дверь, зашла мисс Мюррей. «Как вы себя чувствуете?» — как обычно спросила она. «Все хорошо», — как всегда ответил ей Уолтер. Как правило, на этом их вечернее общение и заканчивалось. Но сегодня девушка задержалась. Я... Она смутилась и слегка покраснела. Я... Хотела сказать вам спасибо. За что, мисс? За то, что согласились помочь? Вы спасли мне жизнь. Я пытаюсь вернуть долг произнес Волтер, чувствуя себя до крайности неловко уже хотя бы потому, что приходилось говорить о само собой разумеющихся вещах. «Ну, я помогала вам не ради этого, и вы вовсе не обязаны, мисс Мюррей». «Сильвия», да — Доредвер замолчал, пристально глядя на девушку, «я не обязан, если вам так угодно. Я просто хочу вам помочь». «Вот и все». «Спасибо». Постояв несколько секунд, девушка направилась к двери, но, остановившись на пороге, посмотрела на собеседника. «Спокойной ночи, Уолтер!» «Спокойной ночи!» Эхом ответил ей Дередверс, отчаянно желая задержать ее хоть ненадолго. То, что произошло сегодня, изменило слишком многое и требовало осознания. Но уже сейчас... Он чувствовал, что в воздухе тяжелой тучей повисли несказанные слова. Правильные слова. Только никак не получалось их уловить и произнести. «Сильвия!» — поспешно позвал Уолтер, поняв, что она вот-вот уйдет. Девушка повернулась, и от кроткого взгляда ее печальный глаз в груди до Редверса что-то сжалось, Закружилась голова, сбилось дыхание. О, он хотел сказать ей спасибо, но вдруг осознал невозможность объяснить, за что именно. Ведь дело, конечно же, заключалось не в ее отказе выдать его полиции, и не в том, как безрассудно бросилась она на его защиту, забыв о неприязни и обидах. Он хотел сказать спасибо за веру которую она ему вернула своим поступком. Хотел поблагодарить за мир, который вдруг перестал казаться ямой со змеями. А еще за цель, которая у него опять была. Но Уолтер с ужасом понял, что никогда не сможет сказать ей всего этого, а потому лишь повторил. «Спокойной ночи, Сильвия». Девушка улыбнулась и вышла из комнаты, а он смотрел на дверь, за которой она скрылась, и опять злился на себя за то, что так и не смог подобрать слова.